Краткая библиография Примечание. Список далеко не полный. В последнее время о Сергее Николаевиче Дурылине много пишут. Статьи о нем разбросаны в периодической печати, в том числе и в периферийных изданиях, тематических и научных сборниках. Не включены в список и доклады о Дурылине на конференциях. Конец примечания. Кузьмина. Дурылин. Краткий очерк научной деятельности. Сообщение Института Истории Искусств. Сборник 6. Театр. Москва. 1955 год. Страницы 105-109. Библиография. Страницы 110-118. В поисках сути искусства. Письма Фалька к Дурылину. Публикация, вступительная статья Рожковской. Встречи с прошлым. Выпуск 6. 1988 год. Страница 169-179. Нестеров Михаил Васильевич. Письма. Избранное. Ленинград. Искусство. 1988 год. Две судьбы. Борис Леонидович Пастернак. И Сергей Николаевич Дурылин. Переписка. Публикация вступительная статья Рожковской. Встречи с прошлым. Выпуск 7 1990 год. Страницы 366-407. Галкин. Память сердца. Калининград, 1993 год. Архив священника Павла Александровича Флоренского. Выпуск 2. Переписка с Новоселовым. Томск, Водолей, 1998 год. Крашенинникова, Храмы и пастыри. Альфа и Омега, 1999 год, номер 3. Записки священника Сергия Сидорова с приложением его жизнеописания, составленного дочерью Бобринской. Москва. Издательство Православного Свято-Тихоновского Богословского Института, 1999 год. Страницы. 164, 171, 176. «Кафолическая красота». Письма Булгакова Дурылину. Публикация предисловия примечания М.А. и Е.Б. Рожковских. В книге Рожковской ЕБ. Профессия. Историограф. Новосибирск. 2001 год. Страница 42-58. Фудаль. Собрание сочинений в трех томах. Том 1. Москва. Русский путь. 2001 год. Трояновская. История одного рояля фабрики Штюрцваге. Предисловие. Публикация комментарии М. А. Рожковской. Наше наследство. 2002 год, номер 61. Бащенко. Знаменательные встречи. Симферополь. ДИП 2004 год. Богуславской. Подвижники российского образования. Сергей Николаевич Дурылин. Вестник образования. 2005 год. Номер первый. Из архивов Шервинского, Дурылина, Сидорова. Публикация Нешумовой. «Toronto Slavic Quartity» 2006 год. Закалюкина Нина. Болшевский затворник. Подмосковный летописец. Москва. 2006 год. Номер четвертый. Руднев Александр «Что я помню о Дурылинах» Подмосковный летописец, Москва, 2006 год, номер 4 Берковская «Судьбы скрещения» Воспоминания «Москва, возрождение, 2008 год» Торопова «Крепче смерти» «Жизнь и судьба Комиссаровой Дурылиной» 1899-1976 годы. Московский журнал. 2008 год, номер 7. Новицкая. Образ Китежграда в жизни и творчестве Сергея Николаевича Дурылина. В сборнике Поэтика русской литературы в историко-культурном контексте. Новосибирск. Наука. 2008 год. Страница 428-442. Резниченко. Инскрипты Дурылина, Фигнер, Ильина, Кожевникова, Пастернака, Нестерова и других из фондов Мемориального дома-музея Сергея Николаевича Дурылина в Болшеве, 1904-1955 годы. В книге Исследование по истории русской мысли. Ежегодник за 2006-2007 год, в скобках 8, под редакцией Колерова-Плотникова. Москва. Модест Колеров. 2009 год. Сергей Николаевич Дурылин и его время. Книга первая. Сборник статей. Составитель Резниченко. Москва. Модест Колеров. 2010 год. В сборнике 23 статьи назовем некоторые. Макаров. Элемент политически безусловно вредный для советской власти. По материалам следственных дел в отношении Сергея Николаевича Дурылина 1922 и 1927 годов. Приложение. Из следственного дела Сергея Николаевича Дурылина 1922 года. Сергей Николаевич Дурылин и его время. Книга 1, страницы 29-62. Боже, Дурылин. Челябинская ссылка. 1923-1924 годы. Страницы 77-83. Гончарова. Дурылин в Муранове. Страницы 84-100. Нефедьев. «Моя душа раскрылась для всего чудесного». Приложение. Переписка Сергея Николаевича Дурылина и Эллиса. 1909-1910 годы. Страницы 113-158. Пастернак. Е.В. «Пути возвращения Б.Л. Пастернака и С.Н. Дурылина». Страницы 159 174. Никерина. Берите пример с Сережи. К вопросу о взаимоотношениях Льва Николаевича Толстого и Сергея Николаевича Дурылина. Страницы 101-111. Половинкин. София Сергея Николаевича Дурылина и священника Павла Флоренского. Приложение. Письма Сергея Николаевича Дурылина к священнику Павлу Флоренскому. Сергей Николаевич Дурылин и его время. Книга 1, Страницы 197-208. Марченко. Сергей Николаевич Дурылин и Эрн. Приложение Дурылин. Памяти Эрна. Страницы 209-240. Сергей Дурылин. Проекты и наброски. К реконструкции ландшафта. Сергей Николаевич Дурылин и его время. Книга первая. Страница 426-487. Торопова. Педагогическая деятельность Сергея Николаевича Дурылина. Подмосковный летописец. 2010 год. Номер первый. Страница 66 83. Пономаренко Дмитрий, Диакон Епископ Стефан Никитин Жизнеописание, Документы, воспоминания Москва Издательство ПСТГУ 2010 год Торопова Я всегда чувствовал вашу любовь О дружбе епископа Стефана в миру Никитина 1895 год, 1963 год и Дурылина, 1886 год, 1954 год. Московский журнал, 2010 год, номер 4, страницы 15-23. Аникин: Сергей Дурылин и Русская школа. филологическая наука и школа. Сборник научно-методологических трудов. Москва, 2010 год. Галкин. Художник и религия. Личность Дурылина в его книге о Михаиле Васильевиче Нестерове. От свитка до интернета. Библиотека образования и чтения. Научно-методологический альманах. Номер первый. Москва. Русское слово. 2010 год. Страница 273. 286. Я никому так не пишу, как вам. Переписка Дурылина и Гениевой. Составление и примечания Бардаченкова. Автор предисловия Е. Гениева. Автор вступительной статьи Торопова. Москва. Центр книги Рудомино. 2010 год. Резвых. Слух узнает знакомого певца. Переписка Дурылина и Казанович. 1928-1939 годы. Русский сборник. Исследование по истории России. Т. Х. М. Регнум. 2011 год. Страницы 277 335 Резниченко. Сергей Николаевич Дурылин. Сергей Раевский. В книге «О смыслах имен» Булгаков, Лосев, Флоренский. Франк Э. Ди минорс. Москва. Регнум. 2012 год. Страницы 358-403. Торопова. «Это ласка православия». Сергей Николаевич Дурылин и Оптина «Пустынь». Московский журнал 2012 год. Номер 2. Тейдер. Материалы к биографии Дурылина. Творческое наследие Сергея Николаевича Дурылина. Сборник статей. Москва. Совпадение. 2013 год. Страницы 3-18. Рожковская. Церковная традиция и юношество в воспоминаниях Сергея Николаевича Дурылина. Сборник статей. Москва. Совпадение. 2013 год. Страница 19-31. Разовик. Всеволод Владимирович Разовик. Друг детства и юности Дурылина. Творческое наследие Сергея Николаевича Дурылина. Сборник статей. Москва. Совпадение. 2013 год. Страницы 32 -я. 57. Едошина. «В своем углу» Сергея Николаевича Дурылина. Поэтика художественного образа. Василий Васильевич Розанов. Священник Павел Флоренский. Сборник статей «Москва. Совпадение. 2013 год. Страница 69. 76. Пенская. Автобиографическое начало» театральных студиях Сергея Николаевича Дурылина. Сборник статей «Москва. Совпадение. 2013 год. Страницы 119-130». Галкин. Хронотип и имена в романе Сергея Николаевича Дурылина «Колокола». Сборник статей «Москва. Совпадение. 2013 год. Страницы 77-98». Ефимов. Сергей Николаевич Дурылин и семья Нерсесовых. Сборник статей «Москва. совпадения 2013 год». Страница 99-110. «Общением с тобою я дорожу». Переписка Максимилиана Волошина и Сергея Николаевича Дурылина. Публикация «Вступительная статья. Комментарии. Тороповой. Москва. 2013 год». номера 7 9 конец книги ноябрь 2015 года звукорежиссер алевтина федорова читал михаил росляков